Глава 9 Этот спуск точно был одним из самых безумных поступков, на которые когда-либо решалась в своей жизни Настя. С замирающим от страха сердцем она делала один маленький шажочек вниз за другим, вслед за Сашей, которого, казалось, ее осторожность лишь забавляет. Он же шел уверенно, будто точно знал, куда наступить, чтобы рыхлая почва под ногой не посыпалась вниз, угрожая опасным падением. Настя же, в отличие от него, Постоянно то и дело соскальзывало. И если бы не крепкая мужская ладонь, надежно фиксирующая ее руку, она точно уже несколько раз могла бы сорваться и полететь кубарем вниз. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем этот изматывающий спуск наконец закончился, и парень с девушкой ступили на твердый берег реки. Настя облегченно вздохнула и забрала свою руку у парня, которую Саша выпустил будто бы с неохотой. Ну вот и все. а ты боялась». Улыбнулся он ей. «Ты говорил, что часто делал это раньше. Но зачем?» С недоумением спросила девушка. Она искренне не понимала, для чего нужно было так рисковать. «Мы с пацанами в детстве приходили сюда купаться», ответил он, делая несколько шагов по направлению к речке. «Но тут же глубоко», удивилась Настя, следуя за ним. «Ну и что?» пожал плечами Саша. Все умели плавать. «А чем вас городской пляж не устраивал?» «До него слишком далеко идти. Можно же доехать на автобусе». Саша проигнорировал ее последнюю фразу, но вдруг резко обернулся к ней и спросил с озорным блеском в глазах. «А ты плавать умеешь?» «Да», – растерянно ответила девушка, не понимая, к чему этот вопрос. «Тогда раздевайся». Улыбка на его лице стала шире, и не дожидаясь ее ответа, парень одним движением стянул через голову свою футболку. «Что?» Взгляд девушки застыл на обнаженном крепком торсе парня, загорелом, с четко прослеживающимся рельефом мышц пресса, но уже через несколько секунд она смущенно отвела глаза. Саша небрежно бросил футболку прямо на траву, не заботясь о том, что она может помяться или запачкаться, после чего начал расстегивать свой ремень. «Ты же не собираешься плавать в одежде?» Усмехнулся он, расстегивая свои джинсы и стягивая их вниз. «Что ты делаешь?» Краснея до кончиков волос, Настя торопливо отвернулась, чтобы не смотреть на быстро раздевающегося парня. «Ничего особенного!» Услышала она из-за спины его веселый голос. «Просто хочу искупаться! Ты со мной?» «Ты с ума сошел! Вода же еще холодная!» Искренне возмутилась девушка, не оборачиваясь. Саша не ответил. Вместо этого Настя услышала громкий всплеск за спиной и обернулась. На берегу валялись футболка, джинсы и кроссовки парня, но его самого нигде не было видно. Ни на земле, ни в реке. Лишь небольшая рябь на водной глади говорила о том, что туда только что нырнули. Девушка принялась пристально вглядываться в водную гладь, С каждой секундой ожидания, все больше буреваемое беспокойством. Еще немного, и она бы сама бросилась в реку прямо в одежде, чтобы успеть вытащить парня, если он вдруг вздумал тонуть. Но, к счастью, довольно на приличном расстоянии от берега, наконец показалась его голова. «Вода отличная!» – весело крикнул Саша, размеренно поплыв в сторону берега. «Присоединяйся!» Настя со вздохом покачала головой. «Или боишься?» «Обманула, наверное, что плавать умеешь!» Предположил он, подплывая ближе к берегу. «Вот еще!» Обиженно пробурчала Настя, сложив руки на груди. «Я плаваю получше тебя!» «Что-то с трудом верится!» Прищурился парень, совершая плавные движения руками, удерживая свое тело под водой в горизонтальном положении. Настя поймала себя на том, что с жадностью разглядывает его красивое лицо, коротко остриженные мокрые волосы, капельки воды, дразняще скатывающиеся вниз по его смуглой коже. Здесь, внизу, ветра практически не было, солнце припекало сильнее, и предложение Саши искупаться вдруг перестало оказаться такой уж безумной затеей. «Отвернись, пожалуйста!» Смущенно попросила она, мысленно изумляясь тому, что рядом с этим парнем так легко соглашается на одну авантюру за другой. «Зачем?» – будто с искренним недоумением поинтересовался он. «Я разденусь», – пояснила Настя краснее. От одной мысли, что она предстанет перед ним в нижнем белье, лицо девушки запылало огнем. «Ну хорошо», – с усмешкой ответил Саша, послушно разворачиваясь в воде на 180 градусов. Девушка быстро стянула с себя шорты и футболку, скинула кеды, про себя поблагодарив небеса за то, что додумалась после душа надеть новый комплект нижнего белья из плотной черной ткани, который вполне мог сойти за купальник. В страхе, что Саша может в любой момент обернуться, она немедля сделала несколько быстрых шагов к краю обрыва и прыгнула в воду. От моментальной смены температуры окружающей среды у Насти захватила дух. но уже через секунду адреналин, поступающий в кровь, сделал свое дело и ледяная вода больше не доставляла ей дискомфорта. Проплыв под водой совсем немного, она вдруг пожалела, что Саша находился к ней спиной и не увидел ее прыжок, который наверняка вышел очень эффектным. Еще в начальной школе она несколько лет занималась плаванием, регулярно посещая бассейн. Прыжки в воду были ее любимой частью тренировок и выходили почти безупречно. В старших классах учеба в школе стала даваться немного сложнее, и отец решил, что Насте нужно больше времени тратить на уроки, чтобы не упала успеваемость. Бассейн пришлось бросить. Настя привыкла жить по правилам, по его правилам. И то, что она делала сейчас, он наверняка бы не одобрил. Ну и пусть. Главное, ей нравится. Это ведь весело, здорово. А что может быть плохого в веселье? Вынырнув в нескольких метрах от парня, она игриво плеснула в него водой. Саша ловко уклонился, но на удивление не стал отвечать тем же. «Ух ты!» – посмотрел на нее вместо этого с одобрением. «Значит, хорошо плаваешь?» – добавил, хитро прищурив глаза. «Давай, кто первый до противоположного берега?» «Давай!» – с азартом ответила Настя, подплыв к нему чуточку ближе. Саша довольно улыбнулся и, не дожидаясь, пока она окончательно приблизится к нему, поплыл в сторону другого берега речки. Его движения были плавными и неспешными, и Настя, разворачиваясь в воде, замедленно проплывающей мимо нее парнем, воскликнула. «Ты что делаешь?» «Я плыву!» Невозмутимо ответил тот, обернувшись. «Я думала, мы соревнуемся!» Обиженно отозвалась она. «Ты можешь нормально плыть?» «Да ты хотя бы так, догони!» – усмехнулся он. «Плыви нормально!» Понизив голос, потребовала Настя и силой ударила ладонью по водной глади, запуская в парня очередную порцию крупных брызг. «Хорошо, хорошо!» Засмеялся он, ловко вернувшись от ее атаки. После этого парень поплыл королем, значительно увеличив свою скорость. Его движения были грациозны и легки. Будто Саша был настоящий профессиональный пловец, а не любитель. Хотя, может быть, так и было на самом деле. Настя ведь совсем ничего не знала об этом парне. Привлекая все свои физические ресурсы, она бросилась за ним, применяя точно такую же технику. Уже через несколько минут работы на пределе возможностей силы начали покидать девушку, а догнать парня так и не удавалось. Слишком глупо и самонадеянно было думать, Что она сможет его победить в этой схватке. Однако Настя не сдавалась и продолжала активно работать, превозмогая ноющую тяжесть в мышцах. Оставалась крошечная надежда, что Саша отвлекется на что-нибудь или устанет, и тогда у нее появится шанс его обойти. И вскоре он сам дал ей этот шанс, внезапно сбавив темп и медленно развернувшись назад. Похоже, парень был уверен, что его оппонентка давно и безнадежно отстала. Вот только она не отстала, а только и ждала этой возможности, чтобы приложить все свои силы и успешно обойти его, пока он совершал свой неторопливый разворот. За считанные секунды он остался позади, и довольная собой Настя краем глаза успела заметить, как от удивления метнулись вверх его брови. Противоположный берег был уже совсем близко, и у нее были все шансы сохранить до финиша свое преимущество. Девушка работала на пределе своих возможностей, выжимая свой организм до последней капли, но это, конечно, все равно не помогло ей. До берега оставалось всего ничего, когда парень с легкостью снова обошел ее, будто даже не прилагая к этому каких-то особенных усилий. «А ты правда хороша!» – весело заявил он, вставая на ноги в нескольких метрах от берега. С этой стороны реки он оказался более пологим. И Настя тоже опустила вниз ноги, но, коснувшись дна, поспешила вновь поднять их, чтобы подплыть максимально близко к суше. Дно здесь покрывала противная скользкая глина, едва встав на которую, ступни ног тут же начинали погружаться куда-то вниз. «Ты что, теперь издеваться еще будешь?» Обиженно отозвалась девушка, выходя вслед за ним из воды. После заплыва ее дыхание сбилось, стало тяжелым. и она безуспешно пыталась это скрыть. «Нет, я серьезно!» – улыбнулся Саша. «Заставила меня попотеть! Я рассчитывал на гораздо более легкую победу. Но спасибо!» Усмехнулась она и тут же дико смутилась, скользнув взглядом по его оголенному телу. Сквозь мокрую черную ткань мужского белья, плотно прилегающую к его телу, отчетливо прорисовывались контуры предмета мужской гордости. И это заставило девушку немедленно отвести взгляд, задохнувшись от смущения. Тут же пришло осознание, что она и сама стоит перед ним в насквозь промокшем нижнем белье, отчего неловкость в разы усилилась. Эй! Ласково позвал парень, заметив ее напряженное состояние. Ты правда круто плаваешь, для девчонки? К твоему сведению, до тебя еще ни один парень меня не обгонял. Смущенно пробурчала она. избегая смотреть на него и отчаянно краснее. Мышцы постепенно остывали, позволяя телу остыть и расслабиться. Стал чувствоваться свежий ветерок, и кожа девушки неизбежно покрылась мурашками от озноба. «Ты дрожишь», – заметил Саша, подходя ближе. «Замерзла?» «Да, немного». Улыбнулась она, продолжая прятать от него свой взгляд. «Полотенце бы сейчас не помешало». Парень наклонился и зачерпнул рукой комок жидкой грязи, равномерно покрывающий этот берег. «Можно намазаться грязью, и будет тепло», предложил он совершенно абсурдную вещь. Э, «Не надо, спасибо», брезгливо поморщилась девушка. «А что?» Парень опасно сузил глаза. «Боишься испачкаться?» Настя моментально раскусила его затею и, отрицательно качая головой, попятилась назад. Ему понадобилась одна секунда, чтобы оказаться рядом с ней и размазать комок липкой грязи по ее животу. Девушка издала громкий возмущенный возглас, разведя руки в разные стороны и с ужасом разглядывая свой живот. Ты об этом пожалеешь! С притворной злостью сообщила она, наклоняясь и зачерпывая ладонью кусок грязи для совершения акта возмездия. Лучше тебе этого не делать! С лукавой улыбкой пригрозил парень. при этом все же отступая назад. Но Настю уже было не остановить. Быстро замахнувшись, она швырнула грязь в Сашу, угодив ему прямо в ключицу. От удара черные брызги разлетелись во все стороны, оставляя следы на его лице, шее и груди. Парень опасно прищурился, безуспешно смахивая черную глину рукой, отчего получилось только еще больше грязных разводов. «Ну все, попала ты, девочка». Обманчиво спокойно произнес он, в следующую секунду срываясь с места в погоню за ней. Настя громко взвизгнула и со смехом бросилась убегать. Бегала она не так хорошо, как плавала, но все же какое-то время ей удалось продержаться. По мокрой глине бежать босиком было скользко, и девушка два раза едва не упала, с трудом удержав равновесие. На ходу изменив направление, она припустила на траву мягким ковром, ведущую прямиком в лес. Уже среди высоких косматых елей, опавшие иглы, которых больно впивались в босые стопы девушки, Саша догнал ее. Он охватил ее за талию, но Настя не спешила так просто сдаваться. Развернувшись к нему лицом, она со смехом отбивалась от его захвата. Однако парень быстро пресек все попытки сопротивления, поймав ее руки и заведя их за спину девушки, крепко зафиксировав запястье. Смех девушки застыл в озорной улыбке. а сердце пропустило удар, когда их лица оказались на недопустимо близком расстоянии, и взгляды встретились. Казалось, время замерло или вовсе остановилось. Словно в замедленной съемке Настя увидела, как приблизилось к ней его лицо, как он прикрыл глаза и осторожно коснулся ее губ. В эту же секунду он освободил ее руки, и крепкие мужские ладони легли на ее спину, притягивая и прижимая к своему телу. Его мягкие губы плотно прижались к ее рту, влажный язык, нежно и в то же время настойчиво раздвинул губы и проник в рот, пуская по телу приятную дрожь. Настя не стала противиться и целиком отдалась этим новым, невероятно волшебным ощущениям, заставляющим бешено стучать в груди ее сердце. Голова закружилась, глаза сами собой закрылись, а руки легли на крепкие плечи парня, неосознанно разыскивая опору, несмотря на то, что Саша и без того очень крепко держал ее в своих объятиях. Весь мир будто замер. Настя не слышала ни пения птиц, ни шума легкого летнего ветра, гуляющего в кронах высоких деревьев. Казалось, есть только он, она и этот невероятный поцелуй, такой взрослый и волнующий, что даже не верилось, что это происходит с ней на самом деле». Но все закончилось так внезапно, что девушка не сразу смогла прийти в себя и понять, что произошло. «Предлагаю еще поплавать», — хриплым голосом произнес Саша, заботливо убрав за ухо влажную прядь волос, прилипшую к щеке девушки. «Ты не против?» «Нет». Растерянно улыбнулась Настя, все еще чувствуя сильное головокружение. «Кто последний до того берега, тот сегодня будет печь мне печенье». Пристально глядя ей в глаза, нагло заявил парень. «Что?» Возмутилась Настя, но парень уже развернулся к ней спиной и бодро зашагал в сторону берега. «Эй, так нечестно!» — крикнула она ему в спину, бросаясь следом.